Бесед. Итак, Израиль, благословенный перед Господом, с домочадцами и с имуществом, со своими стадами, где одних овец было пять с половиной тысяч голов, с женами и детьми, со служанками, рабами, погонщиками, пастухами, козами, ослами, вьючными и верховыми верблюдами, и так, держа путь от Иавока после встречи с Савом и Отец переступил и Орден, и, довольный, что ушел от нестерпимого зноя речной долины, а также от кабанов и барсов в ее ивниках, оказался в умеренно гористом краю плодородных, богатых цветами и журчащими ключами долин, где рос дикий чмень, и в одной из которых он набрел на место Шекем, уютная, многовековой древности, Затененная скалой Горизим, селенья, с толстой построенной из нескрепленных каменных глыб обводной стеной, охватывавшись с юго-востока, нижний город, а с северо-запада верхний, который назывался Верхним и потому что стоял на насыпи высотой в пять двойных локтей, но, кроме того, именовался так и в переносно-почтительном смысле. Потому что весь почти состоял из дворца местного князя Еммора и прямоугольной глыбы храма Баалберита. Как самые высокие, оба эти здания были первым, что бросилось в глаза людям иаковы, когда они вступили в Дарину, приближаясь к восточным воротам города. В Шакеме было около пятисот жителей, не считая египетского гарнизона. Человек в двадцать, начальник которого, очень молодой офицер родом из Дельты, был назначен сюда только для того, чтобы каждый год взыскивать непосредственно с князя Мора и косвенно с купцов нижнего города несколько кольцевидных золотых слитков, которые пересылались затем вниз в город Амуна, и непоступление которых сулило бы юному усерка Бастету, так звали этого военачальника, большие личные неприятности. Можно представить себе, с какими тревожными чувствами узнали о приближении кочевого племени люди Шакема, оповещенные своими дозорными и возвращавшимися в город согражданами. Неизвестно было, что на уме у этих бродяг. Добро резло. В последнем случае им достаточно было обладать некоторой военной сноровкой и некоторым разбойничьим опытом, чтобы поставить Шекем, несмотря на его мощную стену, в незавидное положение. Дух этого места не отличался отвагой, тяготея скорее к торговле, покою и миру. Князь Еммор был брезгливым стариком с больными узловатыми суставами, а сын его, молодой Сихем, избалованным борчонком, имевшим собственный гарем, хлыщом, сластеной и неженкой, и при этих обстоятельствах жители с радостью доверились бы военной доблести оккупационного гарнизона, будь хоть малейшая возможность довериться ей. Однако этот сплоченный вокруг штандарт с изображением сокола и павлинями перьями гарнизон, именовавший себя отрядом блестящим, как солнечный диск, не внушал никаких надежд в случае серьезной опасности, и прежде всего не внушал их начальник, упомянутый уже у Серка Бастет, проходивший на воина весьма отдаленно. Большой друг княжеского сынка Сихема, он знал две страсти, в служении которым доходил до самосбродства. Это были кошки и цветы. Родом он был из нижнеегипетского города Пербастета, название которого здешнее произношение переделало в Пебесет, отчего сихимиты называли и его, начальника отряда, просто Бесет. Местным божеством его города была кошачьеголовая богиня Бастет, и в своем кошкопоклонстве он был неистов, Его постоянно окружали эти животные не только живые, всех возрастов и мастей, но и мертвые, ибо множество закутанных кошачьих мумий стояло, опираясь о стены, в его жилище, и он, плаче приносил им в жертву молоко и мышей. С этой слабостью сходила с его любовь к цветам, которая, если бы она дополняла и уравновешивала какие-то более мужские склонности... могла бы быть названа прекрасной чертой, но из-за отсутствия таковых производило удручающее впечатление. Он неизменно носил широкий воротник из живых цветов, и даже самый пустяковый предмет его обиходы непременно увенчивался цветами, что в отдельных случаях было просто смешно. Одевался он самым штатским образом, ходил в белом батистовом платье, сквозь которое просвечивал набедренник, а руки его и торс были обвиты лентами, и никто никогда не видел его в латах, да и вообще единственным его оружием была тросточка. Только благодаря известной грамотности Бессет вообще стал офицером. Что касается его подчиненных, о которых он, кстати сказать, не очень-то то они хоть и постоянно с таким же хвостовством, как и надписи, твердили о воинских подвигах прежнего царя их страны Тутмоса III и египетского войска, завоевавшего под его руководством в 17 боевых походах все земли до реки Ефраты. Но сами отличались главным образом по части гусиного жаркого и пива, а в остальных случаях, например, во время пожара или при нападении бедуинов, на примыкавшие к городу неукрепленное поселение, оказывались самыми настоящими трусами, особенно коренные египтяне, ибо среди них были еще желтоватые левийцы и даже несколько нубийских мавров. Когда они, только чтобы показать себя, пригнувшись и быстрым шагом, словно спасаясь бегством, проходили с деревянными своими щитами, копьями, с серьгами и кожаными треугольниками поверх набедренников, по узким шикемским улицам, сквозь толчью верховых ослов и верблюдов, продавцов арбузов и дынь, торгующихся у лавок купцов, горожане обменивались у них за спиной презрительными взглядами. Еще воины фараона развлекались с играми «Сколько пальцев и кто тебя ударил?» и пением песен о тяжкой доле бойца в особенности бойца, которому приходится коротать свою жизнь в горемычном краю Аму, вместо того, чтобы радоваться ей на берегах богатого стругами жизнетворца и под узорчатыми колоннами «но», просто города, города, не имеющего себе равных. Но Амуна — города Бога. то судьба и защита шикема имела для них не больше значения, чем зернышко хлеба, в этом, увы, сомневаться не приходилось.